Желаем вам приятного прослушивания. Сыну Алексею посвящаем. Из одного гнезда птенцы, да в разные стороны птицами разлетаются. Бытие рыжих лебедей. Глава первая. Во времена оные, незапамятные, когда за каменный пояс Урал Перевалили отважные русские казаки вольницы Ермака Тимофеевича, закрепляясь на берегах Артыша и Табула, появились в Сибири первые казачьи поселения, станки, городища, а много позднее станицы. Одной из таких станиц был Таштып у синих гор Саянских. Проживал в Таштыпе казак Василий Васильевич Лебедь из Донских. Служил он верою и правдой царю и отечеству в Крыму, где сыскал себе красавицу-женушку и семи бедного столяра, да и сам не из богатых был. Выпало ему на долю быть первым в боях с японцами в Южной Корее, где его контузило от взрыва снаряда. И говорил потом рыжий казачина, как бы не командующий генерал, который не подбросил подмогу русскому гарнизону, то он, славный донской казак, вернулся бы в отчий курень не и драным, а непременно в георгиях и звонких медалях. Тем временем в родной станице Качалинской, на берегу Верхнего Дона, братья Василия поделили имущество и землю, и битому вояке мало чего досталось. Встретила его женушка Анастасия Евстигнеевна, с тремя сынами, Василием, старшим, названным в честь деда, как шло из рода в рот у лебедей, головастым Ноем, нареченным именем прародителя рода людского, и малым пятилетним Иваном. Вот и все богатство. Да еще мазанка отца, старого лебедя с матушкой Марфой Никитишной, а на базу один конь, тупорогие вол, да еще пестрая буренушка. Два брата служивого успели обжить собственные курени, отделившись от старого лебедя. Два других женились на богатых казачках и ушли из дому. Еще до того, как вернулся служивый из чужедальней Манжурии, сыновья его успели побывать в Юзовке на шахте. Да ничего не заработали. Уголек-то горькой солью омывается, а не деньгами. Созвал престарелый рыжий лебедь сынов своих на семейный совет и сказал так. «Все вы для меня и матери, вот как пять пальцев на руке, не оторвать без боли и крови ни едины. Одначе Григорий и ты, Михаил, заобидели старшего брата, имя которое мое он как первым народился, и по роду нашему глава куреня, а ли забыли то?» Рожебородые братья, плечо к плечу, чуб в чуб. Не забыли то, но в чем виноват их батюшка? «Гутарю я, вы слухайте!» — призвал старик сынов, расправив надвое длинную огненную бороду. А на груди его вся выкладка из крестов полного георгиевского кавалера, ордена Болгарии за освобождение от ига турецкого, А через плечо по старому мундиру Георгиевская лента о трех черных и двух желтых полосах с бантом. Наш сын, сыны мои, спокон века славен воинством, не богатством. Нет и такой войны, в которой не воевали бы оленины-лебеди за землю русскую. Вышел из нашего куреня олениных, какая у нас была фамилия до того, как стали звать нас лебедями, Еремей, сын Тимофеев, атаман знатный. Сказывают, будто род Олениных почался от самых первых казаков, какие за сто годов до царствия Ивана Великого пришли на Дон и тут жить стали. Еремей, а как по прозвищу Ермак, третьим был сыном у Тимофея Оленина, самым отчаянным. Созвал батюшка сыновей в курине... и повелел вынуть по прутику из веника. У кого будет короткий пруд, тому идти из куреня в астраханское воеводство, которое охраняло дон от басурман-турок и от татар-крымских. Вынул Еремей короткий пруд, ушел в войско, удалью и смелостью прославился, атаманом стал, награду поимел от воеводства. шашку турскую ковки дамасской в золоте с прописью. Как было потом, никто не ведает. Ушел из войска Еремей Тимофеевич на Волгу, вольницу отчаянных людей собрал, на стругах летали боярские, царские вотчины щупали. За что и били их немалым числом. Сам Иван Грозный повелел лютой казнью порешить всех, особо назвав атаманов Ермака, Ивана Кольцо и Матвея Мещеряка из станицы Качалинской, от которого рот ведет наш станичный атаман Григорий Анисимович, неслыханно разбогатевший конным заводом на казенных землях. Приметил Ермака башковитый Строганов. На Урале заводы имел, соль варил, железо ковал и торг вел с Кумчумской Сибирью. Сказал Строганов Ермаку. «Ступай с вольницу за камень, там земля сибирская под бухарским кучумом ханом. Нету, — говорит, — на той земле ни ладу, ни складу. Кучумцы басурманскому Магомету молятся, а дикари-сибирцы зверю в лесу ясак не платят, богатство ногами топчет. Без той земли, — говорит Строганов Ермаку, — не жить России». Простору не будет. Завоюй для царства Сибирь, И милости великой сподобишься. И пошел Ермак с казаками и атаманами За Урал камень воевать того кучума. Четыре года бились, потеснили войска орды, Да не уберегся атаман. Кучумцы подстерегли, напали на сонных, И утонул наш Ермак Тимофеев в РТШ. В песнях навек прославился, а Сибирь прислонилась к царству российскому.